Глава двадцать первая. Порядочный враг. Машина возле подъезда. Серый волк. Полковник прислал сообщение с нового номера. «Лют, может, я лучше без тебя? И сам справлюсь». «Если ты чего-то боишься, давай вообще никуда не поедем. Позвони ему и объясни, что у тебя зуб разболелся или живот схватило». «Да вроде все нормально». «Тогда нечего время тянуть. Пойдем. Раньше начнем, раньше закончим». На первый этаж мы спустились по лестнице. Подойдя к двери, я вдруг услышал подозрительный шорох. Не успел даже обернуться, как очутился в цепком захвате. «Пикнешь, и мы твою девицу на небеса без лифта отправим, понял?» Я смог лишь кивнуть в ответ. «Вот и замечательно. Учти, ты следуешь на одной машине, она на другой. Попытаешься делать глупости, мы с твоей красавицей тоже чего-нибудь придумаем». Мне связали руки за спиной и запихнули на заднее сиденье внедорожника. Рядом сел светловолосый мужик крепкого телосложения. «Где вторая дамочка?» — спросил он. «Дома осталась голова, у нее разболелась», — соврал я. «Вряд ли они станут проверять». «Ничего, недолго ей осталось страдать, бедняжки», — ухмыльнулся блондин. «Когда мы выезжали со двора, прогремел взрыв. Из наших окон полетели стекла». «Вы что творите, ***?»— заорал я. «С виду вроде интеллигента, а материшься, как последний сапожник». Попытка стукнуть блондина лбом не удалась. Он был на и ухватил за горло, стоило мне лишь замахнуться для удара. «Тихо, тихо, вояка! Не зашибись ненароком! Мне приказано тебя целым доставить!» «Где полковник?» «Сейчас он сильно занят!» «Оказывает почетный прием дамочки, у которой 20 секунд назад перестала болеть голова». Мужик, видимо, считал себя непревзойденным юмористом. «Он-то чем вам помешал? Путевку на тот свет ты сам ему организовал. Не стоило делиться конфиденциальными сведениями, с кем попало». «Куда мы едем?» — мрачно спросил я. «Какой любопытный! Скоро все сам увидишь». «А почему Иван Леонидович не приехал?» «Ты не оправдал его доверия. Теперь попал в нашу разработку, не столь деликатную, но зато более эффективную». «И что вам от меня нужно?» «Хочешь облегчить себе жизнь? Расскажи Азау. Нам интересно все, что эта дамочка говорила». «Мог бы и сам у нее спросить». Я узнал блондина. Это он во время налета держал женщину за колени. А то навалились в шестером, подонки. «Опять ругаешься?» «Нет, просто других слов для идентификации таких, как ты, не существует». «Дмитрий!» Блондин обратился к водителю. Как думаешь, учитель не будет сильно огорчен, если мы привезем его с подкорректированной рожей? Не советую, Петр, непорядок это. Вот видишь, как тебе повезло. Другому бы уже давно подправили и профили фас, а тебе? Может, Геннадию позвонить? Дорога длинная, пусть хоть с девчонкой развлечется, она ведь все равно спит. Даже не узнает ничего. Петенька, ты жить еще хочешь? Спросил я почти елейным голосом. Дим, гляди, как он на меня смотрит, прям волчара так вот если не торопишься в ад тебе лучше спрятать свой поганый язык а о моей девушке даже не думать я то ведь никому не обещал что тебя не убью и почему у меня нет огненного дара или способности передвигать предметы этого молодчика я бы с огромным удовольствием поджарил или выбросил из машины на полном ходу но вы могу лишь подправлять людям лепестки а не людям и противопоставить то нечего нет я точно сейчас наберу генкин номер «Ну что ж, сами напросились». Я постарался не подавать виду, но в мыслях прорабатывал вариант, как достать водителя ударом ноги. Внешне это казалось вполне осуществимым. Отвлечь Дмитрия мало ли, что я мог увидеть там за окном, а самому главное не промазать. «Семен, это Наташа. Какая-то Валерия просит тебя быть готовым к резкому торможению автомобиля. Мы сейчас с ней разговариваем по телефону. Она дает обратный отсчет. Пять, четыре». Пришлось срочно менять планы. Я развернулся боком к блондину, который доставал телефон из кармана. Раздался громкий хлопок, завязали тормоза. Петр ткнулся в переднее сиденье и заорал, повредив руку. Вот тут мне и удалось врезаться лбом в его висок. Не успела машина окончательно застыть на месте, как открылась дверца, и Лера выстрелила в шофера через надувшуюся подушку безопасности. В следующую секунду ствол пистолета был направлен на второго бандита, но тот признаков жизни уже не подавал. Девушка обошла внедорожник и помогла мне выбраться. «У них Людмила». «Знаю, но вторая машина поехала по другой дороге. Она перерезала веревки на руках». «Садись к Анатолию». Знакомый автомобиль остановился в десяти метрах. Через несколько секунд я был в салоне. Валерия ненадолго задержалась, и причина задержки стала ясна, когда внедорожник вспыхнул. «А если они отыграются на людке? «Вряд ли». Чем жестче будем действовать, тем больше шансов ее спасти. Враг должен знать, что имеет дело с серьезными людьми. И куда мы теперь? В последнем подарке Ильи Божьих коровок было пять. Вторая у тебя в кармане, третья у Людмилы. Скоро мы узнаем, куда ее повез, господин полковник. Ты сама его видела? Нет. Это не его рук дело. Думаю, Алексея Степановича уже нет в живых. Надеюсь, он простит меня за подозрение. По крайней мере, они помогли вытащить тебя. Валерия открыла ноут. Наша Амазонка покинула квартиру за час до прибытия машины, ушла через балкон, объяснив это тем, что осваивает свои новые способности. Все-таки чутье на опасность у этой девушки развито очень сильно. Толик, нам сюда! Она указала место на карте и, повернувшись ко мне, сказала: Я же говорила, что обязана знать телефон твоей сестрички. После того, как Лера научилась летать, она заставила меня сообщить контактные данные внучки Михаила Федоровича: Ты, как всегда, права. У тебя номер Ван остался? «Да». «Продиктуй его мне». Я достал свой мобильный и нашел номер. «Алло, Иван, слушай сюда. Семен сейчас у меня. Могу обменять его на свою подругу. Если через 20 минут она прибудет на Киевский вокзал, обмен состоится». «Нет, я начинаю охоту и на тебя, и на твоего учителя. Пленных брать не буду. Перезвони мне через минуту». Валерия не стала ждать ответа, отключив связь. «Думаешь, они согласятся на сделку?» «Скоро увидим. Сейчас важно не дать им времени, иначе спасти Людку не удастся». Широков откликнулся ровно через минуту и согласился на обмен. «Так, они повернули на Кутузовский. Анатолий, поможешь?» «Все, что в моих силах». «Твоя задача — забрать Людмилу и отвезти к машине после того, как Семен ее обыщет». «Она, скорее всего, спит. Я почувствовал запах эфира в подъезде». «Ничего, она не тяжелая, донесет. Да Обмен будем проводить в тихом проулке параллельно Большой Дорогомиловской. Процедуру я сейчас придумаю. Но обыскать ее, Семен, нужно обязательно, очень тщательно, как бы эти сволочи взрывчатку не подкинули». «Куда ее отвезти?» — спросил водитель. «Придумаешь, но не к себе домой. Теперь ты». Валерия снова развернулась ко мне. «Будешь работать послушным мальчиком до тех пор, пока не услышишь в голове голос Наташи. Потом выполняешь мои рекомендации. Уяснил?» Да. Мы на обозначенное место прибыли чуть раньше. Валерия выбрала подходящее дерево и взмыла вверх, спрятавшись в его кроне. Вскоре показался автомобиль бандитов. Девушка вышла с ними на прямую связь и теперь жестко требовала выполнения своих указаний. Людмилу вынес из машины знакомый по недавнему видео мужчина, только теперь он был без очков. «У нас товар, у вас купец», — улыбнулся он. Я как мог обыскал девушку и передал ее Анатолию. «Теперь моя очередь». Мужик принялся обыскивать меня. Забрал сотовый кошелек и паспорт. Нашел даже божью коровку, которую тут же раздавил на асфальте. Когда наткнулся на зеркальце, покрутил его в руках. «Любишь глазеть на себя любимого?» «Можешь выбросить. Это ваш Иван Леонидович просил с собой носить». «Ну зачем же? Я не брахольщик. Он вернул зеркало в карман. К счастью, подарок огонька так и остался в укромном месте. Его улыбчивый тип не обнаружил. А теперь руки за спину и к машине. На этот раз запястье охватили наручники. В автомобиле было еще двое малоприятных типов. Водитель в серой фуражке и лысый мужик, сидевший на переднем пассажирском кресле. «Поехали!» — приказал здоровяк, заняв место рядом. Я ощутил укол в плечо и резкую боль. «Сиди и не дергайся, Зайцев. Теперь, даже если убежишь, знаешь, что произойдет?» «Полагаю, ничего хорошего». «Для тебя — да. Введенная инъекция имеет очень скверный характер. По специальному сигналу она становится убийственной. Думаете напугать сказками про радиоуправляемый укол? Я давно вышел из детского возраста». «Так и знал, что ты не поверишь». Похититель вытащил похожий на рацию прибор и передвинул торчавший из нее рычажок. Меня пробрало озноб, затем накатила слабость и начались проблемы с дыханием. Стало по-настоящему страшно. Я почувствовал себя рыбой, выброшенной на берег. «Как самочувствие?» — с издевкой поинтересовался он. «Мне продолжить или достаточно?» «Прекрати!» Сил хватило лишь на едва слышный хрип. Мой мучитель вернул рычажок в исходное положение. «А угадай, кому мы сделали точно такой же укол 15 минут назад?» Я рванул руки с такой силой, что оковы разодрали кожу. «По глазам вижу, что догадался. Так вот, сейчас наберу номер твоей боевой подружки, а ты, по совету ей, не лезь ни в свое дело». Он вошел в базу моего телефона и стал перебирать имена. «Лера?» «Да». Особого смысла врать не видел. Однако она не стала отвечать на вызов, зато очень скоро я услышал голос Наташки. «Семен, Валерия нападет у перекрестка». «Останови машину, немедленно!» — грозно приказал я. Водитель вздрогнул, но приказ выполнил. «Теперь ты, сними с меня наручники и верни телефон!» «Вообще-то здесь командую!» «Если не поторопишься, командовать будешь на том свете!» Резко оборвал его. «Давай быстрее!» Он сообразил, что я не шучу, и выполнил приказ. «Мне нужно выйти из машины!» «Семен, не наглей!» «Тебя ведь Геннадием зовут?» Обратился я к лжачкарику. «Да!» «Так вот, Гена, только от меня сейчас зависит, будете вы дальше погонить наш мир своим присутствием, или мы все вместе отправимся в иной?» «Ладно, выходи, но учти. Рот закрой, иначе я передумаю». Выбравшись на свежий воздух, снова набрал Леру. На этот раз мне ответили. «Ты чего?» «Позвони Толику и выясни, не заметил ли он чего-то странного у Людки, буквально две-три минуты назад». «Откуда ты знаешь? Он мне даже позвонил, боялся, что она задохнется. Но потом вроде все нормализовалось». И ей, и мне вкололи какую-то гадость, управляемую дистанционно. Это была демонстрация ее действия. Операцию придется отменить, а Людмилу спрячь. Найди место, куда ни один сигнал не проскочит. Ничего не путаешь? Нет, все действительно так плохо. Ладно, я все равно до них доберусь. Ты, главное, продержись до моего прихода. Буду стараться, Лера. Удачи. Я вернулся в салон. Теперь можно ехать. По дороге не проронил ни слова. Закрыл глаза и впал в некий транс, когда ни одна мысль не способна пробиться в сознание. В голове царил самый настоящий хаос из обрывков событий последних дней. Мелькали образы живых и мертвых, звучали их голоса, но ни на одном из эпизодов мне не удавалось сосредоточиться. То ли инъекция себя проявляла, то ли мои нервы решили устроить бунт на корабле. Их можно было понять. С такими-то нагрузками. Машина слегка притормозила. Я открыл глаза. Ехали по Рублево-Успенскому шоссе, миновали табличку с надписью «Николина гора», остановились ненадолго перед шлагбаумом. Затем увидел и конечный пункт назначения — высокий двухэтажный дом желтого цвета с выступавшей на уровне чердака пятиугольной надстройкой, поддерживаемой белоснежными колоннами. Кто-то хотел отгрохать себе дворец, а получился карикатурный теремок с подпорками, только громадный. «Выходи!» Геннадий любезно открыл дверцу. В это время под мышкой завибрировал телефон. Звук был отключен давно, еще в кладовке шарга. Сигнал длился недолго, видать, кто-то смс-ку кинул. Может, Валерия привет шлет? Хотя, вряд ли у нее есть более надежный канал. Тогда кто? Как бы узнать? «Руки назад!» — снова скомандовал провожатый. Когда вошли в теремок, меня заставили разуться. Внутри дома все выглядело с иголочки. Правда, мне было не до красот интерьера. Хотелось скорее ознакомиться с посланием, вдруг что-то важное. Бой напольных часов заставил вздрогнуть. Меня доставили ровно в 21.00. «Туалет тут имеется?» «Пойдем». Он указал нужную комнату, но закрыть за собой дверь не дал. Затея провалилась. Оставалось надеяться, что это не последний шанс на сегодня, хотя сообщение могло оказаться и самой обычной рекламой. «Добрый вечер, Семен». На втором этаже мы наткнулись на Ивана. «Зря ты отказался от сотрудничества. Теперь жди неприятностей». Если вы успели заметить, я их уже дождался. Это лишь цветочки. Учитель не любит, когда ему выдвигают условия и убивают его помощников. Ты переступил роковую грань. Вы сами ее давно переступили, Иван. Спорить сейчас не буду. Тебя ждет учитель. Широков распахнул двери и мы оказались в просторной светлой комнате. Меня усадили в массивное кресло, ремешками пристегнули к подлокотникам. Похоже, здесь хозяева побаивались гостей. — Пленник доставлен, учитель, — доложил Геннадий. «Можешь идти», — донесся слева мужской голос. Вскоре появился и его обладатель. Здороваться он не счел нужным. Установил стул и уселся напротив. Несколько минут мы молчали, открыто изучая друг друга. Если он и являлся чужаком, то отличить его от человека, пожалуй, лишь расположение миндалевидных глаз у незнакомца было другим, почти таким же, как у шарга. Остальное — широкое лицо, высокий лоб с тремя горизонтальными морщинами, нос с горбинкой, усы с проседью, овальный подбородок, Встретишь такого на улице и внимания не обратишь. Хотя длинные седые волосы делали его похожим на волшебника из детской книжки. «А ты в курсе, что инъекции, если не принять противоядие, через два дня останавливает сердце?» — огорошил он меня вопросом. «Я имею в виду укол, который тебе сделал в машине Геннадий». «Теперь в курсе. Значит, это и есть ваш способ борьбы с вселенским злом». «Ну, и что делать будешь?» Он не обратил внимания на мой сарказм. «А вы развяжите мне руки, сразу увидите». Я пытался выглядеть бравым воякой, но внутри все упало. Наши усилия пропали даром. А ведь у Людмилы как раз через два дня день рождения. А эти сволочи. Как быть, позвонить Лере и привести огонька сюда? И где гарантия, что чужак говорит правду? Но даже если девушка окажется здесь, так они ее и спасут». Я не люблю беспорядка в доме, поэтому посиди пока привязанным. Руками работать большого ума не нужно, ты бы лучше мозги напряг. Порядочная скотина этот Зиран, точнее, скотина, которая любит порядок. Пока мне не объяснят, что вам нужно, думать не о чем. Я могу лишь гадать, но это пустая трата времени, а у меня его и так мало осталось. По большому счету, особой надобности в тебе больше нет. Все, что требовалось, ваша группа сделала. Остались лишь небольшие штрихи. «И зачем тогда было тащить меня сюда?» Интересно взглянуть на человека, сумевшего дойти до финиша. Он демонстрировал полное безразличие к моей персоне. Настолько явно, что зародил подозрение в искренности своих слов. А если он врал насчет этого, может, и разговор про инъекцию, блев? «Ну, посмотрели. И что теперь? Прикончите меня, пока я здесь весь ваш драгоценный порядок не порушил». «За этим дело не станет. Куда торопиться?» «Ага, Шарк тоже так думал. И где он теперь?» «Не советую нас сравнивать». Он произнес это мягко, но с явным нажимом. Похоже, я затронул больную тему. В моем нынешнем состоянии поковыряться в его болячке хоть какое-то отвлечение от дикой тоски. «А может, я хочу найти десять отличий? Задача, конечно, непростая, но за два дня справлюсь». Волшебник ухмыльнулся. В комнате снова повисла пауза. Воспользовавшись ею, огляделся по сторонам. На одной из стен заметил коллекцию холодного оружия. Вот бы до нее добраться да перерезать их всех. «Не думал, что из обычной приманки получится столь уникальный инструмент», — наконец заговорил он. Обдумывая свои несбыточные кровожадные планы, решил не реагировать на его слова, явно произнесенные с тем, чтобы меня заинтриговать. «Я не рыбка, позарившаяся на мелькание блесны». «Не помню, чтобы кому-то удавалось воздействовать на лепестки, когда нет отклика». Не дождавшись моих вопросов, продолжил чужак. «Ты все-таки мог бы мне пригодиться, но для этого следует приложить немало усилий». «Вам или мне?» «Тебе, парень. Тебе». «С какой стати?» «Ты же не хочешь последние двое суток собственной жизни балансировать на грани смерти?» «Я вашими молитвами таким эквилибром занимаюсь не первый день». Уже привыкать начал. «Чуть позже я тебе покажу, что действительно значит оказаться на пороге, а пока хочу прояснить некоторые моменты. Тебе Шарк говорил о синем камне». «Было дело». Высказывал негодование по поводу того, что камень выбрал меня. «Это действительно странно, но общий порядок вещей не нарушает. Сосуду не дано влиять на свойства собственного наполнения». Сосуд, как понимаю, это я, а наполнение — преобразователь. Он способен пробудить в человеке спящие способности. А при чем тут цветок души? Ты так его назвал. Забавно. В нашем мире его именуют «стержнем бытия». А у ларгонцев? Меня это не интересует. Я решил проверить свои догадки и спросил. Вы подкинули нам шестиугольные плиты, чтобы сбить с толку ларгонцев? «Сам догадался. Вы же и подсказали, я же не совсем дурак». «Раз до сих пор живой, видимо, так. Откуда у вас появился синий камень?» Я вспомнил свою первую беседу с Алексеем Степановичем. «Остатки древних технологий зира. Чужак не стал скрытничать. На наших людей они уже несколько веков влияния не оказывают. Нам давно нечего пробуждать. Зираны рождаются с раскрытыми способностями, у кого они имеются». «Шарк знал о древних технологиях Зира?» «Конечно, ему специально подбросили информацию. Правда, уже после того, как эксперимент вошел в завершающую стадию». «Выходит, вы его наживца ловили?» «Именно. И тут возникает один интересный вопрос. Почему хищник выплюнул наживку? Не хочешь поделиться своими соображениями?» «Как говорил один мой старый знакомый, и что я с этого буду иметь?» Ты будешь иметь огромные проблемы, если откажешься отвечать. И наоборот, рассказ о последних часах жизни Шарга может облегчить твою судьбу. «Вы меня не больно зарежете?» Почему-то вспомнился фильм «Место встречи изменить нельзя». «Зачем резать, если ты и так сдохнешь?» Он старался быть спокойным. «Но полезная информация способна изменить и твою жизнь». «Каким образом?» «Это цена противоядия не только для тебя» но и для твоей девицы. И все-таки вы меня считаете дураком. Допустим, противоядие действительно существует, но зачем его переводить, если я все расскажу? А хочешь, я расскажу, какими станут последние два дня, если ты зартачишься? Еще один ясновидящий на мою голову. Не смей называть меня порождением хаоса. Мы их убивали и будем убивать, пока не останется ни одного. Волшебник повысил голос на каких-нибудь четверть тона, но это сразу резануло по ушам. «Ой, какие мы грозные! Ну, теперь держись, и у тебя, оказывается, есть струнка, за которую можно дергать. Чем же они вам так не угодили?» «Человек, умеющий заглядывать в будущее, способен его изменить, а это непорядок». Нельзя ломать того, что предначертано свыше, поэтому люди с розовыми лепестками подлежат немедленному уничтожению еще до того, как научатся пользоваться своими способностями. «А «Разве их появление на свет не предначертано той же судьбой?» — задал я провокационный вопрос. «Ничего в мире не делается без пользы. Да, они тоже нужны, но только для того, чтобы разглядеть еще большую опасность. Самое страшное порождение хаоса». Мне стало скучно его слушать, будто я попал в секту, и меня начинают окучивать верой, которой я абсолютно никаким боком. Тем не менее, тему стоило продолжить. Убивая ясновидящих, вы нарушаете естественный ход истории, тем самым порождая хаос. И это ваш хваленый порядок. За такие слова Назири любого ждет медленная и мучительная смерть. Но ты, похоже, и сам не ведаешь, о чем болтаешь. Когда оппонент переходит к угрозам, это значит, что его аргументы исчерпаны. Да кто ты такой, чтобы я тебе что-то доказывал? Букашка, которую я легко могу раздавить. Но можешь вырасти в моих глазах. Для этого мне нужно знать, не упоминала ли Зао в разговоре человека, способного вернуться. При мне нет. Что-то ты слишком быстро ответил. Хорошо, давайте отвечу чуть медленнее. Она при мне ни о каком возвращенце не говорила. Между словами я специально делал паузы. Так пойдет? Зайцев, если ты вознамерился меня разозлить, то знай что это напрасно. Больно я тебе сделаю в любом случае, но лишь когда сам посчитаю нужным, и твои жалкие ухищрения не повлияют на проведение допроса. Ах да, у вас же все строго по установленному порядку. Какая скука. Так вот, Азау. Теперь уже я продолжил словно между нами, и не было никакой словесной перепалки. Дважды я присутствовал при ее разговоре с Шаргом. Не скрою, меня удивила наглость, с которой женщина держала себя с ларгонцем. «Ничего удивительного. Приверженцы хаоса боготворят ясновидцев, ведь только благодаря тем Ларгония до сих пор не пала». «И поэтому вы убили ЗАУ?» «У нее была очень хорошая защита», — усмехнулся он. «Но в любой броне имеется слабое место. И все-таки вернемся к моему вопросу». Дамочка говорила довольно туманными фразами. Гадание, карты, судьба. Про чье-либо возвращение я ничего не слышал. По глазам вижу, что врешь. Ну что ж, призовем на помощь подручные средства. Чужак вытащил рацию с рычажком. Вспомни что-нибудь ценное для меня, постучи пятками об пол. Неведомая хворь налетела на меня, как цунами на беззащитный берег. Не скажу, что испытывал дикую боль, нет. Я словно попал в затянувшуюся во времени воздушную яму, и это быстро сказалось на ритме дыхания. Воздуха определенно не хватало, его становилось все меньше и меньше. Страх смерти, наверное, самый мощный из всех. Мы можем сколько угодно говорить о готовности пожертвовать собой ради близких и отдать жизнь во имя некоего идеала, но, бросаясь кому-то на помощь, о гибели не думаешь. А тут, вот она, смерть, стоит рядом. И никаких других мыслей, кроме как о ней, в голове не возникает. При этом почему-то не происходит спасительного отключения сознания. Видимо, специалисты Зира добросовестно потрудились над созданием убийственного состава. Худавил бы гадов. Я уже готов был стучать ногами, но мучитель сам передвинул рычажок в обратную сторону. Забыл сказать. У машинки несколько режимов. Удушье, резь в желудке, боль в почках и печени, сердечное недомогание или все разом. При этом ты будешь оставаться в сознании вплоть до самого конца. Представляешь, какое удовольствие тебя ожидает? Вот это и называется — зависнуть между жизнью и смертью. Ну как? Не надумал говорить? Я и не отказывался. Тогда скажи, Шарк применял прямой контакт? Да. Удачно? Нет. Зао называла тебя способным вернуться. Нет. Почему тебя выпустили? Не знаю. Хорошо, продолжим. После короткой передышки мучения показались еще более кошмарными. Меня пробило на дрожь и. А! -а, -а! Крик оборвался кашлем, и я почему-то сосредоточил внимание на глазах чужака. Сейчас они показались мне красными и треугольными, как у шарга. Ах ты, сволочь! В груди возникла уже знакомая волна, которая начала подниматься вверх. Я вышел из себя, причем не в переносном, а в прямом смысле слова. Оранжевая взвесь, нечеткие контуры зирана, мои. Невероятная легкость, пришедшая на смену удушью. Чужак вдруг начал теребить мое тело, отложив в сторону рацию. Ага, испугался. Я ликовал, правда, недолго, ведь необходимо было еще вернуться. Но как? В прошлый раз невольно помог Ризгум. А теперь? Прохор! крикнул волшебник. «Принеси воды!» Помощь пришла откуда не ждали. Мое сознание ринулось за дверь. Всего на мгновение я завладел чужим телом и сразу споткнулся. Ругань упавшего услышал, находясь уже в себе. Дома все-таки гораздо лучше. «Чего ты там копаешься?» «Прошу прощения, учитель, споткнулся». Мне на голову вылили воду. «Осторожней, не разведи болото на полу». Чужак, похоже, был жутким занудой, помешанным на чистоте и порядке. Я открыл глаза. «Оклемался?» «Есть немного». «Вспомнил?» «О чем?» «О ЗАО. Я и не забывал». Круглолицая брюнетка, умевшая не только хорошо драться, но и предсказывать будущее. Зря вы ее убили. Могли бы сейчас выведать у нее... «Что-то ты заметно повеселел», — не дал договорить чужак. «Наверное, шарманка ваш на мозге действует. Кислородное голодание или другая пакость. Скоро начну видеть зеленых человечков с красными глазами». В дверь постучали. «Войди», — сказал Зеран. На пороге появился Геннадий. «Учитель, к операции все готово. Когда выезжаем?» «Я спущусь через пять минут. Скажи Ивану, пусть немедленно зайдет». Чужак повернулся ко мне. «Не ожидал, что тебе удастся ускользнуть в беспамятство. Но главное, что успел это выяснить до отъезда. Мы отправляемся за новой партией таблеток, благотворное действие которых испытала на себе твоя мать. Пока я буду занят, Иван проследит, чтобы ты вкусил все прелести состояния между жизнью и смертью. Когда вернусь...» «Попробуешь новое лекарство». Говорят, в момент ослепительного расцвета лепестков человек становится на редкость откровенным. «Учитель звали?» «Да, Иван. Будешь присматривать за нашим гостем. Если он отключится под воздействием прибора, ты должен привести парня в сознание и продолжить процедуру. Захочет говорить? Выслушай. Засомневаешься в подлинности повествования? В общем, и сам все знаешь. Утром доложишь». Сделай в лучшем виде, учитель». Не сомневаюсь Чужак покинул комнату